Глава вторая Старушку Марк выставил из дома в считанные минуты. Хватило угрозы немедленно позвонить в полицию. «Давайте без полиции», — скорбно сказала она. «Мне, Марью Михайловну, к восьми вечера, кровью из надо домой вернуть. В это время по телевизору идет ее любимый сериал. Будет жаль, если она его пропустит. Из-за вашей дурацкой полиции. Но я была о вас лучшего мнения, так и знаете». После этого несколько дней жизнь Марка была такой же, как и прежде. По утрам он уходил на работу, а по вечерам пил пиво, сидя на балконе и играя на планшете. Разумеется, он сменил замки и заблокировал банковскую карту, с которой была снята аккуратная сумма за продукты для несостоявшегося ужина. Пакеты, которые принесла старушка, он выбросил, а прежде чем ложиться спать, трижды обходил квартиру, проверяя в ней каждый угол. Засыпать было, прямо скажем, боязно. Каждую пятницу после работы Марк заходил в бар. Восемь лет подряд. Каждую пятницу в один и тот же бар. Такое вот разнообразие. Там он традиционно выпивал два по 150 виски, после чего гордой своей бурной светской жизнью отправлялся домой. За восемь лет к нему ни разу никто не подсаживался, и никто ни разу с ним не заговаривал. Только официанты первые три года спрашивали, чего он желает. Да и они потом бросили это дело. Молча ставили на стол два Рокса, ведерко со льдом и исчезали. В эту пятницу к Марку за столик села девушка. Молодая, смуглая, с татуировкой на плече и пирсингом в языке. Язык она показала сразу. «Добрый вечер», – сказала девушка хриплым голосом. «Виски?» – ни разу не пробовала. Пока Марк соображал, что происходит, она выхватила у него стакан, сделала хороший глоток, закашлялась так, что на глазах у нее выступили слезы. «Принесите еще», – попросила девица официанта. «Сегодня мы будем кутить». «За ваш Марк Генрихович счет!» После чего распахнула крошечную сумочку, украшенную стразами. «Сигареты!» — обрадовалась она. «Это мне повезло. Было бы нечестно травить никотином ни в чем не повинного человека. А вот любопытно, кто из нас сейчас захотел курить? Я по привычке или...» Девица взглянула на водительские права, извлеченные из сумочки. Элиза. Надо же, я думала, это псевдоним!» Права заняли свое прежнее место, замочек сумочки приглушенно звякнул, и на Марке остановился пристальный взгляд темных глаз. «Сегодня я привела вам стриптизершу, раз старушкой его не прониклись». «Ох, как хорошо!» – девица щелкнула зажигалкой и сделала первую затяжку. «Я пока еще только учусь понимать, где заканчиваются мои мертвые потребности и начинаются потребности... эм... донора». «Наглец!» – сказал Марк непослушным языком. Допил остатки виски и плеснул себе еще из пузатого графина, который приволок заинтересованный происходящим официант. «Простите», — весело уточнила Эльза, — «как будет наглец в женском роде? Это я вас как филолога спрашиваю». «Ага», — торжествующе воскликнула она, — «вы тоже прониклись моей нелегкой долей. Как филолог я вам отвечаю, что в данном контексте вам уместнее употребить словосочетание «очаровательная собеседница». Впрочем, вздохнула она, наша с Эльзой очаровательность – штука на любителя. Вы бы видели все ее татуировки. Ну, по крайней мере, хотя бы сегодня она не будет рыдать из-за бросившего ее приятеля. Салют! Марк выпил еще вслед за девицей. Виски помогал. Ему, по крайней мере, уже не хотелось закрыть уши и уйти из бара немедленно. Оказывается, письмо от Варвары Спиридоновой, ныне покойной, все еще тлело в его памяти. Выпал же откуда-то филолог. Это вовсе не значило, что он поверил во все эти загробные сказки, но на всякий случай решил придерживаться заданной линии. Почему бы и нет? Пока люди, которые мельтешили вокруг, не лезли к его банковской карте. «На будущее», — сказал Марк, ощущая тепло в горле, «я бы хотел, чтобы передо мной предстала очаровательная нимфа. Ну, знаете ли, длинные золотистые локоны, голубые глаза, платье в ромашках». «В ромашках?» — переспросила Эльза. И чтобы с легкой дебельцой в глазах?» Марк задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Коль уж вы, моя неупокоенная, пытаетесь донести до меня, что меня преследует ваш дух, который заимствует для встреч со мной разные тела, то наличие дебельцы в глазах, дорогая Варвара Спиридонова, исключительно ваше». «Почему вы так разговариваете?» – перебила его Эльза. «Вы всегда так завнывно и высокопарно излагаете?» «Разве вы не знаете про меня все?» «Например, про то, что я дергаю ногой во сне». До этого вы все больше молчали», — напомнила Эльза. «Краткие команды вашим друзьям. Псу — гулять бисмарк. Фикусу — пить висусуалей. Вот и все, что я от вас слышала». «Ах да», — Эльза потушила сигарету и прямо посмотрела на Марка. «Еще по утрам вы говорите своему отражению, когда бреетесь. Вы водочку здесь будзряете большими-большими глотками, а он себя шьет». Понимаете? Большими-большими стишками. Мечтали быть хирургом в детстве, Марк Генрихович? Марк почувствовал, как его сердце оторвалось от сосудов и упало куда-то в бездну. Адреналин брызнул в кровь, руки заледенели, на загривке зашевелились волосы. Он смотрел в сияющие глаза стриптизерши Эльзы, в которых что-то мерцало и переливалось. И ему вспомнилось, как мерцает и переливается капля бензина в грязной луже. «Вы поставили мою квартиру на прослушку?» — шепотом спросил Марк. — Я обращусь в полицию. — Воля ваша, — пожала плечами Эльза. — Хотите выставить себя сумасшедшим? Кто же вам помешает? Физики все немного с прибабахом. Это ни для кого не секрет. Марк перегнулся через стол, взял с диванчика напротив дамскую сумочку и вытащил оттуда водительские права. — Если я найду дома хоть одно устройство... — Верните, несчастный стриптизерш, ее законные права! — искренне возмутилась Эльза. И тут ее лицо стало сосредоточенно задумчивым, какое бывает у человека, который пытается что-то вспомнить. «Кажется, фотографию именно этого человека Эльза разрезала сегодня утром маникюрными ножницами», — доверительно прошептала она. Марк оглянулся. Возле парной стойки стоял молодой мужчина в нежно-розовом пушистом свитере. Должно быть, он ощутил сверлившие ему в спину взгляды и нервно оглянулся. «Ты!» — дернул он головой в сторону Эльзы. «Преследуешь меня?» «И вас тоже?» — обрадовался товарищ по несчастью Марк. «Вам она тоже говорит, что вы убили ее? А старушка в шляпке уже приходила? А история про кошку и велосипед каково?» «Не, мужик, тебе хуже», — сделал вывод человек в розовом свитере. «У меня как-то без старушек пока обходилось». И, попятившись, он покинул бар. Эльза взяла салфетку и что-то быстро на ней написала. «После того, как вы убедитесь в том, что ваша квартира чиста от посторонних устройств», произнесла она, протягивая Марку салфетку. «Верните, пожалуйста, девушке ее водительское удостоверение. Вот адрес». Наутро, когда Марк, страдая от непривычного ему амстинентного синдрома, вышел в магазин с минералкой, напротив его подъезда стояла хрупкая девушка с длинными золотыми локонами и голубыми круглыми глазами. На ней было надето наивное платье с ромашками». «Когда вы говорите, что фея не существует, то где-нибудь умирает фея», — сказала она нежно. «Не знали об этом, Марк Генрихович.